Глава двадцать четвертая. Не успеваем мы очухаться от неожиданно привалившего счастья, как доблестные воины сменяют военно-разрушительную деятельность на организующую созидательную. И вот уже земля перед домом старейшим покрывается клеенками и войлоком, а сверху скатертями и подушками, и все это увенчивается едой, у кого что нашлось, и бутылками в гораздо больших количествах. Азаматова команда собирается вокруг нас, сверкая счастливыми хулиганскими улыбками. "Да будет ваше правление таким же чудесным, как его начало", весело восклицает Эцген и немного дурошливо клонится. "Спасибо", растерянно отвечает Азамат, всё ещё абсолютно обескураженной. "Я вообще не понимаю, как такое могло?" Тирпиш и Эндан переглядываются и хихикают. Эцген подмигивает мне.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 Что из тебя выйдет толк. Азамат часто моргает и принимается сбивчиво оправдываться. Ребята пялятся на него с идиотскими улыбками, смущая еще больше. Я трогаю Тербеша за плечо. Спасибо, говорю не громко. Он оборачивается и потешно кланяется, прижав руки к груди. Я смеюсь и гладжу его по голове. Эцеган хмыкает и тоже кланяется.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 Стояла за мату, оправиться от поздравлений унгутся, как на него налетает алтангириел, и тоже с объятиями. Ботуш не ожидала, что он на это раскачается, да ещё и прилюдно. А после этого народ, видимо, решает, что всё можно, раз уж старейшина и духовник не побрезговали. И надо пользоваться шансом пощупать императора. А то когда ещё такой представится?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 Матушка подходит к телефону очень не сразу. Ой, Лиза, я вот только-только с рыбалки вернулась, едва вошла. Что у вас там стряслось? Шум какой-то. Вы, говорю, и Микчихон, сядьте поудобнее. Так вот, Азамат выбрали императором. На том конце раздаётся вздох с подвывом. Ой, ты, боги малосердные. Да как же он, а вдруг не справится? Кто не справится? Азамат, как да это он не справлялся. Тоже верно, несколько повеселев, соглашается матушка. Но так это у него теперь вообще ростуху не будет. Отдел. Ой, а я ему тут за ручек нашила. А на кой они ему обычные? Ему теперь только с золотом до да самоцветами пристала носить. Да вы не спешите, говорю. Во-первых, найдет он время. Двести лет как-то без императора жили, так уж пару дней перебьются. Во-вторых, за ручком вашим он все равно будет рад. даже если его вот прямо сейчас золотом засыплют. В третьих, его еще не так просто заставить драгоценности носить. Твоя правда, бормочет в трубку Изи Хон. Твоя правда. Он у меня такой. Да. Ох. Она облегченно вздыхает. Ну, раз так, то хорошо. Наконец-то оценили его по достоинству. Вот именно, поддакиваю. Вы-то как? Имик Чи Хон. У вас все в порядке? Да у меня-то что может случиться, удивляется старушка. Ну как? Джингоши всякие, война и прочее. А что? Ни уж что опять эти твари чёрные взбесились. Ох, это она. Ну так, говорю, с чего? Замат это повысили, думаете? Он их с планеты выгнал шакалом. Это да ты что? Вот оно как. А мы тут сидим, ни сном, ни духом. Вот соседский парнишка в телефоне по сетке смотрит новости иногда.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 Лиска. Слушай, тут разведка донесла, будто в Байдхарах стал император Муданга. Это что вообще? Чистей, правда, говорю. Мы сами ещё обтекаем. Это было минут 20 назад. Кто уж успел? Погоди, погоди, Лиза. А, ну-ка, давай по порядку. Это сегодня случилось? Ну да, вот только что. Ага. Ташка стучит по клавишам. Сегодня, 21 мая, в М -м -м, говоришь, 20 минут назад.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 Потому что она имела место на Муданге и в его космическом пространстве. Но у тебя то это все хорошо. Да, вот видишь, мы уже повысили. А пупить? Ладно. Дальше был назначен императором. Нет, избран народным собранием и одобрен Советом старейшин. И не забудь упомянуть, что кампания завершилась успешно для Муданга. Мы отвоевали независимость от Джингорской империи. По прикидкам, трое погибших и с полсотни раненых. Ещё вопросы есть? Сашка некоторое время молчит, обалдевает. Трое? С полсотни? Это твой азамат. Он что, мёртвых поднимать умеет? Вряд ли земной союз оценит, если ты так напишешь. Но можешь рискнуть, усмехаюсь я. Кстати, о мёртвых. Ты в курсе про Кирилла? Н нет. А что? Он жив.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 Тогда я побегу начальству новости доложу. Погоди, ты как меня отрекомендуешь? Ну как? Так и скажу. Моя сестра императрица Муданга. Че? Вот не надо. Ты насчет сестры молчи пока. А то с этой истории заложниками, да и с этим Кириллом, пусть сначала подтвердят неприкосновенность, а потом уж представлюсь. Да и насчет императрицы я не уверена. То есть как? А так. Это Муданг детка. Скажи лучше, жена императора. И учти, что по правилам перевода с мунданского на всеобщий слово император должно писаться с большой буквы. Этому нас ещё на курсах учили. Хорошо, хорошо, быстро соглашается Сашка и бежит подлизываться к начальству. Я звоню маме. ЛИСКА, я тут в саду, по локоть в грязи. Чего тебя опять срочно прислать надо? Родительница явно не в духе. Ничего говорю. Просто звоню сказать, что Замата выбрали императором. Мне уже надоела эта фраза, но переделать никак не получается. Ого, спокойно говорит мама и задумывается. Так этого теперь вообще не приедете, похоже. Вот вечно этих мужиков куда-то тянет на подвиги, нет бы семье подумать. Я ржу, пока мама перечисляет недостатки мужского пола. Наконец мне надоедает это слушать. Он не нарочно, говорю, и пока не сообщай бабушке, а то она будет меня названивать и требовать, чтобы я тут немедленно открывала школы и университеты и переводила письменность на латиницу. Знаю я её. Та да она и так уж мне все уши прожужжала, чтобы я на тебя повлияла, чтобы ты организовала на Муданг этнографические экспедиции, пока они не весь свой фольклор порастеряли. Ты ей там запиши хотя бы булины какие нибудь, а то ведь не отстанет. Я клятвенно обещаю выслать подборку местного фольклора и возвращаюсь в реальность. Стоящий неподалеку народ смотрит на меня озадаченно. Я же говорю на родном языке, уже не знаю сколько времени. Ладно, надо еще позвонить Арону, а потом можно будет расслабиться. Хатон Хон! радостно восклицает Арон, едва взяв трубку. Че? моргаю я. Ну как же? Вы теперь Хатонхон, а Азамат Ахматхон. А, так ты уже знаешь? Конечно, Алтангирел мне сразу после церемонии написал. А сейчас уже вся сеть завалена снимками. Человек 5 успели вас пощёлкать. В смысле, успели? Снова не понимаю я. Ну как же? Теперь-то нельзя. Вы же теперь не просто так люди. То есть как? Мне теперь Азамата фоткать нельзя? Арон задумывается. Ну, вам тому что-то можно, но простым людям точно нельзя. Вы об этом лучше старейшин спросите. Ладно, говорю. У тебя то как дела? Как там мои печальные? Да у нас тут все хорошо. Задиру без вас справилась. Я ей даже помог немного, хотя я в этом, как говорится, уха от копыта не отличаю. Вот с отцом плохо ходон Хон, добавляет Арон, резко погрустнев. Он ведь тоже воевал.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 А где он живет, точно? Можешь координаты прислать? Сейчас, прямо сейчас. Оруя в трубку. Не знаю, ж что он там ответил, но через минуту приходит сообщение с координатами для навигации на Угутце. В этот же момент из-за угла появляется Замат. Шапку свою он держит в руках бережно, как кошку. Сам ословелый, но счастливый. Вблизи попахивает хрипкой. Лиза, я тебя потерял. Куда ты запропастилась? Звонила всем родственникам, говорю, а за матьик я тебя поздравляю. Престаю на цыпочке и притягиваю его к себе за кусок, чтобы поцеловать, но мне пока рано праздновать. Есть еще раненые, угорчает Сон. Тебе организовать транспорт? Да, и хорошо бы с водителем. Может быть, мне с тобой слетать? Я правда выпил? Нет, ты давай праздной, ты заслужил.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 Долго длились поколения, мир с собою воевал, день дланью принимал миллионы жизней. Тан дряхлый, старый, сумасшедший, седым уродливым стал Гольп должен был по предсказаниям скоро уступить иному. Тан жизнь катит в гору. Тан жёлтого шакала Гольп почернел углём пожарищ. Ждал чёрный император покорения Муданга. Тан Накось выкусти. Красной молнией полдень пал, конница слышит топот красным день стал. Красной степью чёрный джингош, как бабитый пёс, убегает. Танн жарким пламенем полдень пал. Жень, как стекло дробя, жарче бой стал. Жалкий чёрный бандит джингош, жизнь спасая в степь убегает. Танн. Несмотря на принятую дозу хримги,